Часть вторая. Мор. Глава двадцатая. Человек, познавший свое прошлое, волен выбирать свое будущее. Притчи пророка Закария. В последующие дни слегло более двухсот человек, сперва ставших жертвами лихорадки, а затем и безумия. До да Эммануэль доходили рассказы о взрослых мужчинах, выцарапывавших себе глаза. и от целомудренных, воцерковленных женщинах, раздевавшихся до нога и с криком убегавших в темный лес. Другие же, чаще всего дети, как Онор, страдали от другого, возможно, еще более зловещего недуга, впадая в глубокий и беспробудный, как смерть, сон. Насколько было известно Эммануэль, ни один лекарь в Вифиле не мог их разбудить. Из заболевших в первые дни бедствия 60 человек умерло, не дожив до первой субботы. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, тела мертвых сжигали на священных кострах, но тех, кто в припадке безумия бежал в темный лес, никогда больше не видели и не слышали. Все сходились во мнении, что пришла самая страшная эпидемия за всю тысячелетнюю историю Вифиля. В народе ее называли по-разному. Зараза, лихорадка, вирус безумия. Но Эммануэль знала для нее только одно имя – десятки раз повторенная на последних страницах дневника ее матери мор. Еще воды велела марта вытирая капли пота со лба. Хотя все окна были распахнуты настежь, каждое дуновение ветра приносило с собой горячий дым от костров горевших по всему перелесью и захватит исчелистник!» Иммануэль, путаясь в юбках, послушно метнулась на кухню, где схватила таз с водой и пучок сухих цветов тысячелистника из коробки с травами под раковиной. Быстро, как только могла, не споткнувшись о подол юбки, она взбежала вверх по лестнице и вошла в детскую. Там она нашла Анну, которая затягивала узлы на запястье Глории, крепко привязывая ее к изголовью кровати, чтобы не дать ей убежать, что она пыталась сделать уже шесть раз с той первой ночи своей болезни. Анна завязывала тканевые наручья на запястьях дочери так туго, что оставались синяки, но тут ничего нельзя было поделать. Почти половина из тех, кого поразил Мор, калечили и даже убивали себя в приступах безумия, прыгая из окон или разбивая головы, как это почти сделала Онор в ту ночь, когда ее остановила Эммануэль. От прикосновения матери Глория забилась в конвульсиях и завизжала, сбивая ногами простыни. Ее щеки были окрашены горячечным румянцем. Эммануэль поставила таз рядом с кроватью, вынула изо рта пучок тысячелистника и взяла чашку, стоявшую на тумбочке. Она принялась старательно мять сушеные цветки, перетирая их в пасту. Затем подлила немного воды, все еще чуть подсвеченные последними напоминаниями о кровавом бедствии. и перемешала мякоть с пальцами. Марта скормила микстуру Глории, крепко взяв ее под шею и усадив в кровати, как приподнимают орущего младенца. Она поднесла чашку карту Глории, а та вырывалась и отплевывалась, натягивая веревки и закатывая глаза, когда зелье потекло по ее губам и подбородку. В другом углу комнаты Онор лежала с закрытыми глазами и натянутым до самого подбородка одеялом. Эммануэль коснулась ладонью ее щеки и нахмурилась. Девочку все еще лихорадила. Она лежала так неподвижно, что Эммануэль пришлось поднести палец к ее ноздрям, чтобы проверить, дышит ли она. Онар не шелохнулась ни разу с тех пор, как начался мор. В ту первую ночь она извела себя до того, что провалилась в глубокий сон, от которого, как все боялись, могла уже никогда не проснуться. Так продолжалось несколько часов. Глория металась по постели, он распала коматозным сном, а Анна плакала на стуле в углу. В конце концов, у Эммануэль не осталось сил этого носить, и она вышла из дома, направляясь на пастбище. Уже несколько дней назад в батраку Джазая пришлось вернуться в свой родной дом в Дальнем Перелесье, чтобы ухаживать за поверженной Мором женой, так что пасти овец, кроме Эммануэль, теперь было некому. С посохом в руке она шла через луга, пытаясь определиться с планом дальнейших действий. Оправдались ее самые мрачные предчувствия. Жертва, принесенная пруду, все-таки не сработала. Их настиг мор, и Эммануэля опасалась, что жизнь ее сестер висела на волоске, если эпидемия не отступит в ближайшее время. Но как она могла все остановить? Ее кровавого подношения оказалось недостаточно, чтобы снять проклятие, искать помощи было не у кого. Церковь только разводила руками перед лицом столь великого зла. Сначала Эммануэль думал обратиться к Эзре, который раньше приходил ей на выручку, но отказалась от этой мысли. Он ясно дал понять, что не хочет иметь никаких дел ни с бедствиями, ни с колдовством, и никаких дел с ней. В прошлый раз, когда она втянула его в свои тайны, он едва не поплатился жизнью. Казалось неправильным снова с ним так поступать. Но к кому ей обратиться, если не к Эзре? Ведь кто-то должен был что-то знать, какой-то рецепт или иной способ прекратить весь этот кошмар. Мануэль должна была в это верить хотя бы с чистого упрямства, потому что если она потеряет веру, то она потеряет и последнюю надежду на то, что ее сестер удастся спасти. Из глубин ее сознания всплыло воспоминание, переписной лист ведьмина метка рядом с ее именем и именами Уордов, живших до нее. Возможно ли, что ответы на все ее вопросы, о бедствиях и ведьмах, и о способе победить их, ждали ее в окраинах, в семье, которую она никогда не знала? Если верить ведьминой метке, Уорды были сведущие в магии темного леса и Ковена, поселившегося в его лабиринтах. Эммануэль не сомневалась, что если где-то в Вифиле им можно было найти хоть какую-то помощь, то только у них. Но как ей улизнуть в окраины незамеченные, когда Онор и Глория так сильно больны? Она ничем не сможет оправдать свое отсутствие дольше часа, а ей понадобится весь день, не меньше, чтобы найти родню в окраинах. Эммануэль нахмурилась, глядя мимо стада пасущихся овец на светящиеся вдалеке окна мастерской Абрама. В ее голове зародилась мысль. «Абрам! Ну, конечно!» Пусть Эммануэль не удалось склонить на свою сторону Марту, возможно, Абрам проявит большее сострадание. Он всегда был добрым человеком, более мягким, чем Марта, и менее набожным, чем Анна. Возможно, он увидит здравое зерно в ее намерении отыскать своих родственников-окраинцев. Ободренная этой мыслью, Эммануэль загнала последних овец в загон, где они проводили ночи, и направилась к мастерской Абрама. Это было скромное помещение с деревянными полами, покрытыми как ковром толстым слоем стружки. По обыкновению все свободное место загромождали незавершенные поделки Абрама. Пара приставных столиков из поленьев, табурет, кукольный домик, который без сомнения предназначался онор в подарок на ее день рождения. Все до единой картины, украшавшие стены мастерской, принадлежали кисти ее матери. Были здесь и масштабные пейзажи на деревянных досках, и бледные акварельные цветы на листах пергамента и натюрморты. Был даже автопортрет, на котором Мириам изобразила себя улыбающейся и с распущенными волосами. Эммануэль заглянула Абраму через плечо, чтобы посмотреть, над чем он работает, и у нее перехватило дыхание. Там, на его столе, стоял небольшой, вытесанный пока наполовину гроб. Он мог быть в пору только одному члену семьи Мур — Онор. «Она все еще с нами», — проговорил Абрам, не отрываясь от работы. «Но я хочу быть готовым, если случится худшее». Эммануэль задрожала. «Она еще очнется». «Возможно. Но если нет, я должен быть готов». Всегда обещал себе, что если мне придется снова хранить свое дитя, я сделаю это как положено. в гробу, который сделал своими руками. С твоей матерью у меня не было такого шанса. Не хочу, чтобы это повторилось снова». Иммануэль понимал, о чем он. Вифильскими обычаями предписывалось хранить тела непорочных и сжигать нечестивых с верой в то, что пламя погребального костра очистит их души от греха и обеспечит им попадание в чистилище. Мириам за свои преступления умерла в бесчестии, и в итоге у нее никогда не было ни гроба, ни даже участка на кладбище, где покоились все ее предки. Ты скучаешь по ней? Ты даже себе не представляешь. Эммануэль села на табурет рядом с ним. Ты жалеешь, что тогда, много лет назад, нарушил предписание и спрятал ее здесь? Абрам мертвой хваткой вцепился в стамеску, но отрицательно покачал головой. Даже несмотря на то, что это был грех, «Лучше взять грех на собственные плечи, чем допустить, чтобы другим причинили вред. Иногда человек обязан действовать в интересах высшего блага». И Мануэль поняла, что настал ее момент и не приминула этим воспользоваться. «За все то время мама хоть раз говорила о моем отце. Рука Абрама дрогнула, и он опустил инструмент. Больше, чем о ком-либо другом». Когда безумие завладело ею, она без конца звала его. Уверяла, будто по коридорам бродит его призрак. Еще говорила, что он зовет ее домой. Я хотел бы верить, что в конце концов так и сталось. У Эммануэль так сильно сдавило горло, что она едва могла говорить. «Я хочу наведаться в окраины, папа. Хочу узнать людей, которые знали его. Хочу познакомиться с его родней, моей родней». В лице Абрама ничто не дрогнуло. Он вернулся к работе, начиная зашкуривать стенку гроба. «Почему сейчас?» «Если я не сделаю этого сейчас, я могу упустить свой шанс. Лихорадка, сам понимаешь. Когда ты хочешь отправиться?» «Завтра, если возможно. Мне бы лишь хотелось, чтобы Марта ничего не знала, ни к чему лишний раз ее тревожить». «Так ты пришла просить моего благословения?» «Да, а еще твоей помощи. Если бы ты смог как-то отвлечь Марту...» «То есть солгать ради тебя. Ввести в заблуждение, заставить поверить в заведомую ложь». Мануэль поморщилась, но кивнула. «Как ты и сказал, иногда человек обязан действовать в интересах высшего блага, даже если для этого ему приходится согрешить. А разве это не благо для меня?» успеть познакомиться со своими родственниками, пока у меня еще есть такая возможность». Абрам наградил ее редкой улыбкой. Ей даже показалось, что в этот момент он почти гордился ей. «Жаль, что ты не родилась мальчишкой. Из тебя бы вышел прекрасный апостол с твоим-то талантом морочить людям голову». «Так ты мне поможешь?» прошептала Эммануэль, не веря своей удаче. «Прикроешь меня, пока я буду в окраинах?» Абрам прервался, чтобы выдуть опилки из гроба. «Ради тебя, чего я только не сделаю».